Глава 30. Охотники и добыча Что ты высматриваешь? Два очень опасных типа движений. Медленные, тяжелые, мощные движения и резкие, непредсказуемые, легкие. Оба пригодны для убийства. Добродетели, первый реальный совет, данный мне после выхода из стойла, Найти свою добродетель. Ну, не совсем. Найти оружие, броню и друзей. И как бы ни казалось непосильной эта задача, я с ней справилась. Но вот последовавший совет найти ту определяющую позитивную черту, которая позволит мне не потерять себя в темных кошмарах, которые Квестрийская пустошь может противопоставить, ускользал от меня. Вместо этого я ставила перед собой другие цели, другие задачи. Я отправилась сделать этот разрушенный мир чище, лучше для пони, оказавшихся здесь в ловушке. И чувствовал сейчас, что все мои усилия были напрасны. Красный глаз был слишком умен, слишком изворотлив и слишком хорошо организован. Я недооценила каждый его шаг, и он умело воспользовался этим против меня. Даже его, казалось бы, безумные заявления о будущей божественности были подкреплены коварным и жутким планом. Акт неимоверно жестокого, холодного, расчетливого забоя единорогов, который превзошел бы под жуткости просто убийство, задел меня до глубины души. И все же я уже могла представить себе его ответ, что есть смерть нескольких десятков или сотен единорогов сейчас ради безопасности и мира миллионов в будущем. Я почувствовала горечь. Богиня была безумной. и тем не менее оставалась фактически неприкасаемой, необыкновенно могучей. И армия ее приспешниц, по численности значительно меньшая, чем войска Красного Глаза, состояла из самых грозных противников во всей пустоши. И они были полностью преданы, если не подконтрольны ее прихотям, в числе которых было наше исчезновение. И она была таким мощным телепатом, что даже если бы я могла придумать план... Она вырвала бы его у меня из головы, не дав и на километр приблизиться к ней, чтобы его осуществить. Мы взялись тягаться с совершенством и проигрывали. Я чувствовала угнетающее приближение тьмы. Если я когда-нибудь нуждалась в добродетели, чтобы выстоять, то точно сейчас. Но даже добродетели могли обратиться против тебя. Они могли потерять свой первоначальный смысл, стать искаженными или извращенными. Наблюдатель рассказал мне о шести самых больших добродетелях пони. Добротея, смехи, щедрости, честности, верности и магии. Хотя дал ясно понять, что есть и другие, и что моя, вероятно, не в этом священном списке. Я язвительно заметила, что, возможно, могла бы собрать сломанные и сковерканной версии каждой из них. Это получалось у меня лучше, чем поиск пони с истинной добродетелью. Однако я шутил. Теперь я встретила богиню, сущность, некогда бывшую Трикси, и поняла, что увидела воплощение искаженной добродетели магии. Все, что мне осталось найти, это исковерканную доброту, и у меня будет полный набор. О, но ты уже встретила исковерканную доброту Литлки. Жестокий. Сладостный голос богини взорвался в моей голове хором шепчущих, по большей части выражающих согласие голосов. Тяжесть ее мысли в моей голове удушала. — Это ты! — Нет! Это же не так! Она не могла быть права! Я была лучше! Я должна была быть лучше этого! Но как раз, когда я отчаянно отрицала садистское предположение богини... Мой разум вызвал воображение сомнения, как будто стремясь доказать ее правоту. Я спасла рабов из старой плузы и тут же оставила их в городе, торгующих с работорговцами. Я убила рейдеров, которые изнасиловали и охотились на березовую пони в Мейнхэттене, и просто ушла прочь, оставляя Яну произвол судьбы, когда опасность миновала. «Сколько еще?» Сколько еще раз я была в подобной ситуации, пытаясь помочь, чтобы потом оставить? Должна ли я считать всех в Филидельфии жертвами своей доброты? Я вспомнила свой образ в зеркале, отражающий мою душу. Исковерканная доброта была тем, что я видела там. Было ли ей это чудовище? Нет. Это была немощь и отравленное представление. Это была богиня... Нашедшая мою слабость и безжалостно мучащая меня. У меня была добродетель, хорошая и истинная, только и ждущая, когда я ее найду. И я должна была найти. Мы вышли из наименее потрепанного здания Марипония на дневной свет. Четыре лекорно богини вели нас к месту, где приземлился небесный бандит. Мой пип-бак защелкал. Жар бомба здесь взорвалась под землей!» Традиционное излучение прекрасной долины не шло ни в какое сравнение с ужасами Филидельфийского кратера, по крайней мере, не на поверхности. На ближайшей стене над парой фонтанчиков села карта здания. Щелчки пипбака зловеще участились, когда я подошла поближе, но меня больше интересовала возможность скопировать карту, чтобы в будущем было чем руководствоваться. Я подозревала, что это могло мне понадобиться. Окружавшие нас аликорны молча наблюдали за нами из-за разрушенных стен стоя среди изломных колонн и щебня их безмолвное присутствие было жутким и зловещим процветает спросил вильветтре тихим голосом опустив голову мне кажется что они здесь скорее похожи на призраков я кивнул инстинктивно понизив голос словно молчание аликорнов вынуждало нас говорить тихо заметила что они ни разу не заговорили Ни одна из них не произнесла телепатически и слова, когда мы столкнулись с ними в прекрасной долине. В предыдущих сражениях они были хвастливы и болтливы. Я думаю, что близость богини подавляет их. Она заглушает их разум. Чем ближе, тем не больше похожи на марионеток. Не особо не колышет их индивидуальность с личными качествами, встрял Каламити. Видать, они все как их богиня. Ура, ура нам, мы великий, а вы лишь жалкие букашки. Просто иногда молчание золота. Пегас на секунду задумался и продолжил. Сдается мне, это все порча. В прекрасной долине ее полным-полно. Кажись, она может связываться со своими детьми издалека, но с простыми ребятами разговаривать на расстоянии не умеет, кроме разве что красного глаза. Но здесь мы все слышим ее себя в голове, как будто так и должно быть. Бьюсь заклад. Вся эта долина для нее как резонатор или усилитель. Чудесно. Ну, тогда никому ни о чем не думать, пока мы не уберемся подальше из этого богинями забытого места. Каламити посмеялся над моим выбором слов. Конечно же, Аликорна ничего не ответили. Они провели нас сквозь руины к асфальтированной площадке, которая когда-то была местом для посадки небесных экипажей. Небесный бандит стоял в ожидании. Паерлайт на его крыше принялась подпрыгивать и громко кричать, увидев нас. Вельвет Армедия остановилась. Каламити, увидев птицу, замер и настороженно поднял уши. «Погодите — Погодите-ка! — прошептал он, переградив мне путь переней ногой. Четверо аликорнов пошли дальше к небесному бандиту, то ли не заметив, то ли не придав значения тому, что их подопечные остановились. — Кжись! Она хочет нас предупредить! Еще одна аликорн. упала с неба позади нас и подняла свой щит. — Так и есть! — выдохнула Вильветри Меди. Четвертка Аликорнов поскакала к небесному бандиту. Та, что была впереди, обернулась, подзывая нас, и в ту же секунду вспышки энергомагических взрывов изверглись из-под асфальта вокруг них. Все четверо Аликорнов были мертвы. Троих растворила на месте, превратив в лужицы светящейся жижи четвертой, оплавила несколько конечностей. С жалобным ржанием она упала в нескольких метрах поодаль Истекая кровью, Рок Вильвета Меди вспыхнул. Ее анестезирующее заклинание позволило существу дожить последние мгновения без боли. А в развалинах вокруг замерли одновременно. Еще двое из них упали, когда разящие энергоцветные лучи рассекли воздух. Вильвета Меди пробормотала что-то, закрыла глаза, и ее Рок вспыхнул. Затем пять небольших мерцающих энергий шаров выстрелили с его кончика. Один из шаров быстро подлетел ко мне и стал плавать над головой. Другой заезд над Вильвет Остальные отскакали к Каламити, Синит и паерлайт, и застыли над ними, как крошечные стражи. «Новое заклинание?» «Позже объясню», — сказала Вильвет, кивнув. Она высматривала путь для прорыва. Оликорны в руинах возводили свои щиты. Воздух был переполнен вспышками магической энергии. Стая адских гончих прорывалась поверху развалин с невероятной скоростью, чтобы напасть на оликорнов, прижатых огнем других гончих, стрелявших со стороны долины. «Они заминировали посадочную площадку!» Мой разум нарисовал картину того, как адские гончие, роя туннель, через каждый метр прокапывают проход вверх до момента, когда между ним и поверхностью не останется лишь сантиметровый слой асфальта. Прикрепляют на чудо клей мины снизу и, прикапывая снизу землей, идут дальше. «Возвращаемся в укрытие!» — крикнул я. «Уйдем с линии огня! Перегруппируемся!» Я повернулся и обнаружил, что мы оказались отрезаны сзади, Аликорном с поднятым щитом. Позади нее была дверь обратно в марипони темная и пустая. Бетон в шаге от нее разворотила. Из-под земли выскочила адская гонча. Массивные когти прошли сквозь щит и содрали огромный кусок мяса с ее бока, когда та поворачивалась, чтобы сразиться с гончей. Аликорн почти сотворила заклинание, когда псина вцепилась когтями ей в морду, убив мгновенно. — На, Пронзительный свист пронесся над головами. Богиня проецировала ментальную и магическую энергию через остатки системы воздушной тревоги Морипони. Я прижала свои копыта к ушам, но это не помогло. Я не могла думать, не могла двигаться под этой атакой. Каламити, Вильвет и Ксени тоже зажали уши, но казалось, это помогло только одной зебре. Адская гончая сразу же упала, схватившись за уши, и завыла от боли. Остальные сжались, развернулись и дали деру назад в долину. Тому, что был ближе к нам, повезло меньше. Трое аликорнов опустились вокруг него, убрав щиты перед тем, как их светящиеся рога одновременно пронзили толстую шкуру, сжавшуюся в комок твари. В следующую же секунду одна из них прекратила свое существование, пронзенная разящим лучом голубой энергии. Адская гончая снайпер была вне досягаемости звука телепатической волны богини или была чем-то защищена от нее. Оказывается, среди этих существ были и хорошие стрелки. Оранжевый луч попал в крыло Каламити. На какое-то мгновение все его тело засветилось оранжевым, и Каламити превратился в светящийся силуэт. Маленький шар над его головой издал хлопок, и свечение откатилось назад, оставив в крыле дырку размером с копыта. Заклинание вельвет Тремеди спасло его от неминуемого превращения в пепел. Мой друг Пегас упал, хочешь от боли, но его крик утонул в звуке сирен богини. Сирена остановилась. Атака возобновилась, но теперь веер прицельных выстрелов множества стрелков сменился несколькими одиночными, но профессионально нацеленными. Выстрелы не вызвали эффекта, бессильно вспыхивая на щитах оликорна. После прекращения звуковой волны адские гонщие не спешили снова бежать в атаку. «Да уж! Надо было мне надеть ту старую броню!» — процедил Каламити сквозь зубы, когда Вильветремеди склонился над ним, пытаясь не плакать. иду да у меня даже кровь не идет!» «Верно?» Волшебная энергия оплавила плоть на крыле вокруг его раны и выжгла перья. «Молчи!» — приказал Вельвет. «Лежи тихо! Береги силы и позволь своей медпони сделать все, что нужно!» Боль в ее голосе говорила мне, что дело плохо. Еще один разряд энергии ударил в груду обломков, за которой мы спрятались. Аликорны поднялись в воздух, собираясь контратаковать снайперов, но каждый раз, когда они подлетали... Адские гончии исчезали в земле. Они пытались оттянуть ликорнов подальше и разделить их. Богиня отозвала несколько из них назад, опасаясь засады. Видимо, она уже сталкивалась с этим раньше. — Вы видели, как все существа отреагировали, когда первые четыре были убиты? — спросил Ксенит, не переставая рыться в своей сумке. — Если триксимонстр переживает смерть каждого аликорна, то, возможно, гибель многих сразу... Причиняет ей боль или дезориентирует ее. Я кивнул, надеясь обдумать эту версию позже, когда мы будем в недосягаемости богинь. Я посмотрел на Вельвет, спросив: он поправится? Сможет снова летать? Вельвет медлил с ответом дольше, чем мне бы хотелось. Я могу восстановить структурную целостность крыла своим заклинанием, но залечить рану не в моих силах. Ему понадобится как минимум одна доза экстрасильного лечебного зелья. чтобы восстановление организма пошло правильно. А если он хочет снова летать уже на этой неделе, то больше. А сейчас у нас нет даже простого. Она грустно взглянула на меня. Если помнишь, я потратила все наши медикаменты, чтобы починить вас сто или два. Я почувствовала укол вины. «Заглянайте, что надо!» — похвалил Каламити, несмотря на приказ врача. «Ты же мне жизнь спасла!» Тень улыбки. Скользнула по нахмуренной мордочке Вильвет ремеди. Да, я надеялась закупиться медицинскими препаратами у доктора Хелпинкуфа, но так как башня Тенпони находится в осаде, он был в силах продать только несколько бинтов. В общем, пришлось мне потратить часть времени на изучение пары новых заклинаний. Заклинание сопротивления дезинтеграции оказалось довольно разумным выбором. Ксенит вытащила пузырек со снадобьем и предложил его Вильвет. Она обволокла его полем телекинеза так, что он продолжал летать рядом с ней. — К сожалению, одними моими заклинаниями и бинтами твоему крылу не поможешь. Мне придется удалить поврежденную плоть, прежде чем я смогу начать восстанавливать и вправлять кости крыла. Эти повреждения магического характера, и если не удалить всю пораженную плоть, твое крыло вообще никогда не сможет нормально функционировать. Операция грозит серьезной потере крови, но ксенит дала мне кое-что. что должно уменьшить кровотечение. Она нахмурилась. Боль должна быть адской, но мое анестезирующее заклинание поможет тебе ее не чувствовать. Однако ты не сможешь двигаться как минимум час. Луч розового цвета ударил над выходом в марипоне, не попав в дверной проем. Внушительный кусок стены вспыхнул и рассыпался прахом. Ксенит повернулся ко мне. Ты уже заставляла в фургон летать. Можешь повторить это, чтобы мы убрались отсюда? Я покачала головой. спрашивая себя о том же. Я могу, но самолевитация невероятно истощает. Я не думаю, что смогу утащить нас достаточно далеко. И даже если б могла, я не могу тащить нас достаточно быстро. И всем этим гончим снайпером достаточно одного хорошего выстрела, чтобы подорвать нас. Тогда мы в ловушке, пока не найдем медикаменты для Крылатого. Блин, девочка, разве ты еще не запомнила мое имя? Мне звать Каламити. Я извиняюсь, Каламити, я не привыкла оперировать именами или бывшей рабыне было трудно облачить свои чувства в слова, быть в таких отношениях, когда мне можно обращаться по именам. Я готова была поклясться, что уже слышала, как Синит обращалась к кому-то из нас по имени, но сейчас, когда я подумала об этом, не могла точно вспомнить. Единственное, что приходило на ум, это когда она спрашивала у Каламити, как тот получил свое имя. Только самые важные фигуры в ее жизни имели имена. Красный Глаз и Стерн, правившие теми, кто поработил ее. Или легендарные персонажи вроде Зайки Смерти или Найт Мирму». Сколько лет она хранила молчание. Раньше мне казалось, что завести друзей в Сто Два было невозможно, если ты пустобокая и неуклюжая дочь пьяницы. Но быть зеброй в котловании рабовладельцев Филидельфии было гораздо, гораздо страшнее. Интересно. Запомнила ли она имена своих мучителей? Может быть, именно так имена пони откладывались с ее памяти? Тверишь, что внутри могут быть запасы лекарств?» — спросила Ксенит, глядя на Марипони. Я взглянула на автоматическую карту в пипбаке, а также на карту, сосканированную со стены. Увы, медицинский блок Марипони был в том крыле, что провалилось в кратер. Все, что там находилось, было сломано, раздавлено и наверняка заражено порчей. Там должны были остаться ванные комнаты с аптечками. Но найдутся ли в них необходимые каламите лекарства? Мне это показалось сомнительным и, откровенно говоря, я не горела желанием проверять, действительно ли это так. Кровь стыла в моих жилах от ужаса перед тем, что там таилось, и на что оно было способно. Я знала, что мы были нужны богине, но вдруг она передумает. Я не хотела, чтобы нас постигла участь Твайлайт Спаркл. «Здесь, недалеко, в нескольких километрах отсюда, есть госпиталь», сообщил Каламити, заставив нас всех врасплох. «Часть шахтерского городка, обслужившего это место. Когда закрыли шахты, городок был заброшен, но они восстановили его часть для работников морепонних семей». Я не стала спрашивать его, откуда он это узнал. Каламити выживал в агистрийской пустоши еще задолго до нашей встречи. Кто знает, какие слухи и клочки информации он знал. Я уже была довольна этому маленькому подарку судьбы. Очередной выстрел ударил в стену, за которой я пряталась, оставив ее засветиться и расплавиться. Я стремгла вкинулась в другое маломальски подходящее укрытие. — Мы никуда не сможем направиться, пока находимся под обстрелом. — Там должно быть много крыш, чтобы скрыться на время, пока меня лечат, — заверил нас Каламити. — Не идеально, но, вероятно, это самое безопасное место от адских гончих. если мы, конечно, сможем добраться до туда. Мы все знали, что речь идет о путешествии в несколько километров, по покишащей адскими гончами, радиоактивной и пропитанной порчей местности. «Просто покажи, где это», — сказала я увереннее, чем чувствовал себя на самом деле. «У меня есть план. У тебя завсегда есть план», — хмылился Каламити. Так доставь нас в Волт Олный, и все будет отлично». Прошло уже около часа. Казалось, адские гончие угомонились. Это заставило меня задуматься, скрывался ли за их атакой большой смысл или им двигал спортивный интерес. Я поставила передние ноги на перила низкой водонапорной башни комплекса Марипони. Мой бинокль парил перед моими глазами. Отсюда я едва могла различить очертания Олд Олнея, мирно покоящегося вдали. Истакадная автомагистраль проходила неподалеку от города, ведя в никуда. Она обрушилась чуть менее чем в восьмистах метрах дальше съезда в город, оставив после себя полосу обломков и фургонов того времени, хотя долина с тех пор и преуспела в стирании с лица земли этих останков. Сосредоточив взгляд на горизонте, я увидела силуэт, могущий быть поневилен. На пределе видимости небо окутал плотный смог от пожаров вечно дикого леса. Осматриваясь дальше по краю, я обнаружил три иглообразные башни, пронзающие облака. Уверен, я приметил одну из них на окраине Клаудсдейла, но две другие раньше не видел. Сделав взгляда полный круг, я опять посмотрел на Олд Олны, потом проследила путь, по которому нам предстояло туда пойти. Железнодорожные пути, тянувшиеся от города до Марипони, пересекали каменистую равнину лишь с незначительными неровностями, если не считать ущелья. наполненного неопрятной растительностью и тухлой водой. Я не смогла разглядеть подробно, но растения под мостом двигались так, как будто расселенно там стягивало намного более сильный ветер, чем легкий бриз, теребивший мою гриву. Картинка потемнела, когда оликорн пролетела через мой сектор обзора, загораживая ландшафт. Я убрала бинокль и поспешила вниз. Стало возвращаться больше аликорн. Те, которые были здесь, уже продолжили свою бесшумную слежку, похоже, не собираясь уделять нам внимания. Я ожидала, что богиня или ее аликорны попытаются навязать нам других сопровождающих, но они как будто забыли про то, что мы здесь. Только это было невозможно. Они все еще смотрели прямо на нас. Может, богиня прикидывала, что мы будем дальше делать? Или она еще не оправилась? Она потеряла довольно много своих детей за этот час. Я была не единственной. кто заметил это странное поведение. «Здраво!» — сказал Каламити, неуверенно подбегая к одной из темно-фиолетовых аликорнов махая копытом перед ее мордой. «Помнишь нас? Пуни, которых ты попросила найти для тебя эти твои штуки. Я тут крыло повредил. Если кто-нибудь из твоих потянет нас, то мы от тебя отстанем намного быстрее». Он развернулся ко мне, немного пошатываясь от теряющего эффекта анестезирующего заклинания. «Это странно, правда?» «Может быть, богиня принимает великий и могучий сон?» — предположила Ксенит. Каламити фыркнул, усмехнувшись, но затем сморчился. «Эй, Ксенит!» — внезапно произнес Каламити. «Я никогда не говорил, но хочу, чтоб ты знала. Я рад за тебя, что теперь ты на свободе и...» «Вот!» «Милосердная Селести, Каламити, можно быть менее дубовым?» Ксенит смотрел на него спокойно, затем просто сказала. «Спасибо». Каламити переживал это, потом попробовал еще раз. «Ну, зелье, которые ты сварил, есть какие-нибудь подходящие для укрепления брони или помогающие нам в техобслуживании?» «Нет», — ответил ксенит похоже, поняв, к чему он клонил, потом вежливо продолжил. «Я знаю множество ядовитых зелий, которые могут тебе понадобиться, если ты захочешь сделать свои пули более смертельными». Я понимала его. Он пытался найти общий язык с новым членом к нашей группе. Был очень приветлив к ней, доверяя моему мнению. Но с того момента они не сильно сблизились, как, например, Ксенит и Вельвет Ремеди. Или хотя бы установили какое-то подобие отношений. Можно ли назвать это соперничеством? Невольным уважением, что были между Ксенит и Стилхузом? Каламити и Ксенит были дружелюбно настроенными друг к другу знакомыми. И я предполагала, что Каламити пытался развить это в настоящую дружбу. Пегас пробежался вокруг Аликорна. а она вяло поворачивалась, держа его в своем поле зрения. «Мне искушает желание пристрелить их, сколько сможем. Вельвет стрельнула в него тревожным взглядом, и он с усмешкой отступил. Да, ей не говорил, что будет это делать. просто сказал, что хочется. Ксенит покачала головой. Нам следует принять эту передышку как помощь. для осуществления плана малышки, без помех. Я левитировала броню Каламити, а также гром Спитфайр и прочее наше жизненно важное снаряжение из небесного бандита. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь пошел доставать его, когда пространство вокруг фургона все еще могло быть заминировано. Когда я положил нашу амуницию в центре большого обломка, упавшей стены, Вельвет позвала нас собираться. Паерлайт села на ее круп, распушившись и выглядя величественно. Из предосторожности Вильвет создала над нами новый оберег от дезинтеграции. Я наблюдала за Каламити, когда его сфера взорвалась, но не уловила, что остальные пропали одновременно с ней. «Я могу сотворять это заклинание над множеством друзей», объяснила Вильвет, как только заново взвела свое заклинание. «Но оно исчезает, как только какого-нибудь ранит. Поэтому будьте лапочками и попытайтесь не нарваться на колдовство». Она повернулась ко мне. «Особенно ты». «Я ненавижу эту идею. Ты слишком уязвима, Литл Пип. Почему именно ты всегда должна лезть в самое опасное место?» Но она знала ответ. «Мы уже это проходили». Все мои друзья собрались на бетонной плите, в то время как я оборачивала их левитационным полем. Вельвет повернулась помочь Коламите облачиться в доспех Анклава, очень осторожно обращаясь с его подлатанным крылом. Она опять надела броню зебр, чтобы как можно сильнее снизить риск группы. Тем более, что Литл Пип, кажется, считает себя обязанным взваливать на себя непомерную долю. Я поднимала кусок стены Марипони в воздух, не останавливаясь до тех пор, пока тот не оказался как минимум на высоте четырехэтажного дома. Я рассчитывала, что бетон послужит для них щитом от энергомагического оружия адских гонщиков. Я понимала беспокойство Вильвет, но в этот раз с этим ничего нельзя было поделать. Мой телекинез стал достаточно сильным для того, чтобы я легко могла левитировать этот большой кусок стены и всех, кто на нем сидит. Но если бы я добавила туда еще и себя, это вызвало бы такое напряжение, что было бы удачей проделать хотя бы полпути, без мучительного выгорания. Я согласилась уменьшить свой вес настолько, чтобы мины не срабатывали от моих шагов и чтобы не заявлять о своем присутствии какой-либо адской гончей, которая могла затаиться чуть ниже поверхности. Но на этом все заканчивалось. В конце концов, Вилео согласилась. Это должна была быть только я. Я двинулась вперед, маневрируя между руинами Марипони. Кусок стены с моими друзьями плыл вперед высоко надо мной. Хотя я не призналась бы в этом, но была в душе благодарна за возможность взять на себя такой риск вместо них. Был ли это поступок достоин исковеркой на доброты? Как только эта мысль пришла мне на ум, я тут же отогнал ее. Сейчас у меня не было права сомневаться в себе. Когда я подошла к обвалившемуся краю комплекса Марипони, меня начали терзать сомнения. Мой пибак заливался щелчками, предупреждая радиации, но в системе Лума не было предусмотрено ни звука, ни других сигналов, которые бы обнаружили и предупредили меня о порче. Дорога до Олд Олнья внезапно стала казаться такой далекой. Красные пятна на луме предупредили меня об угрозах. Я пролевитировала к себе зебринскую винтовку и скользнула в ЗПС прямо на ходу. Я бежала рысью, следуя советам из книги «Руководство по бегу для ботаников», найденной мной в библиотеке имени Twilight Sparkle в одной из тех часов, когда Хаммейдж была занята ролью DJ Pond 3 и давала мне время передохнуть. Мне нужно было пробежать несколько километров как можно быстрее. К моему удивлению, это совсем не означало, что я должна была скакать изо всех сил. Острое жало ударилась мне в бок, отскочив от брони и не причинив никакого вреда. Заглинание прицеливания отметило сначала первого болт спрайта, потом второго. Я выпустила по каждому из них короткую очередь и пламя поглотило пораженных порчи насекомых, едва те упали на землю. Я продолжала скакать вдоль рельс, чуть ускоряя темп, чтобы нагнать потраченную на стрельбу время. Кусок стены с моими друзьями на нем парил высоко вверху, держась рядом. Впереди показалось расселенно. Мою кожу начало странно покалывать в разных местах. Я заволновалась, было ли это связано с нервным напряжением или аллергией на что-то. Или, что самое худшее, не было ли это первыми признаками порчи. Компас моего лума заполнился десятками красных точек. Их проявлялось все больше и больше, ущелье кишело враждебными существами. Я взбежал на рельсы и приготовилась сорваться в галоп надеясь, что изрядно расшатанный деревянный мост защитит меня. Что-то приподнялось над краем оврага. Я застыла в ужасе, глядя на... На нечто извращенное порчи. Оно было похоже на растение, его огромная голова была покрыта наполненными газом кистами, позволявшими держаться в воздухе, а стебель свисал вниз, волочась по земле. Финктороподобное отверстие в центре головы сжалось и выплюнул в меня сгусток отвратной жижи. Поток, переполненный спорами заразы, брызнул на землю передо мной, источая удушающий смрад. Видимо, эквестрийской пустоши никогда не надоест рождать новые виды разнообразной мерзости. Еще несколько почти таких же болтающихся в воздухе растений плевунов выбиралось из пропасти, направляясь ко мне. Я снова скользнула в ЗПС, помечая две ближайшие цели, и послала по короткой очереди в головы обеих чудищ, но третья в тот же момент успела выплюнуть в меня свою заразу. Я почувствовала, как эта дрянь заляпала мою броню и шерсть, вызывая жжение в тех местах, где она коснулась кожи. Я сбила прицельное заклинание, зажимая нос от нестерпимой вони. Два летуна, в которых я успела попасть, живописно вспыхнули. Газовые коконы, удерживающих в воздухе, лопнули, охваченные пламенем, словно миниатюрные копии воздушных шаров Пинки Еще три растения перевалились через край врага. Одно из них задело догорающие останки предыдущих и тут же бурно воспламенилось. Второе плюнуло в меня споровой жижей, а третье устремилось вперед, словно хотело наброситься на меня и сожрать. Я отпрыгнул в сторону, увернувшись от плевка и снова врубил пояс, прицеливаясь сначала в нападавшее растение, а потом в то, которое смогло в меня попасть. Пули бесшумно вылетали из ствола зебринской винтовки. Два отмеченных прицельными заклинаниями растения рухнули объятой пламенем, но из-за врага продолжали вылезать новые. Я сбросила прицел и тут же вызвала заклинание, снова отмечая еще двоих. Одно из загоревшихся растений успело плюнуть в меня уже горящей спороносной жижей. К счастью, огненные брызги пролетели в метре надо мной и расплескались по шпалам. Моя кожа уже начинала сильно болеть там, где на нее попали споры. Я снова развеяла заклятие прицеливания и отряхнулась, сбрасывая с себя мерзкую жижу, затем вновь подняла винтовку и, вновь включив ЗПС, выпустила град пуль по наступавшей толпе растений, половина из которых уже горела. Одно из летучих растений свалилось обратно во враг, охваченное пламенем. Я слышала, как начали гореть и взрываться газовые кисты на других растениях, вызывая цепную реакцию, которая превратила сотни метров оврага в пылающую гиену. Я галопом неслась через мост, в то время как языки пламени из оврага жадно облизывали деревянные подпорки. Сильный жар и удушчивый газ обрушился на меня, пока я заставляла себя продвигаться через мост. Мои глаза ужалило острой болью. Несколько растений в пожарище внизу плевали в меня горящей спороносной жижей. Ноги попадали в мост, заставляя его пылать. Горящий плевок ударил меня по левому бедру. Моя задняя нога и седельные сумки воспламенились. Я удержалась от крика, зная, что он мог привлечь адских гончих. Сожгучей болью в ноге я проскакала, проложив массу усилий. Теперь я была полностью сконцентрирована на левитации стены, но физические мучения угрожали развеять мое заклинание. Огонь быстро распространялся, было больно вздохнуть. Пламя лизнуло мои копыта, подполив их. Я завопила. Я почти пересекла горящий мост над оврагом, корчась от боли, когда адская гончая вырвалась из-под земли, привлечённая моим криком. Но она была достаточно далеко от меня, чтобы Каламити смог прицелиться в нее с платформы выше. С кинжальной точностью сверху вниз метнулись четыре сгустка магической энергии, расплавив адскую гончу в цветастую лужицу. Я начала снижать стену, задыхаясь от дыма и зловония своей собственной подпаленной шерсти, зная, что не смогу удерживать ту больше. Она была на высоте трех метров от земли, когда боль перегрузила меня, и я бросила стену. Галопом я достигла конца моста и камнем рухнул на землю, извиваясь, туша огонь на левом боку и крича. «Только доставь нас в Олд Олны, и все будет отлично», — сказала Ксенит, всматриваясь в город внизу через мой бинокль. Ее экзотический голос прозвучал издевательски. «Мы были на вершине стакады и смотрели вниз, на Олд Олны. Отсюда мы видели десятки адских гончих притаившихся в городе. Парочка их была даже на крыше. «От блин, нахрена вы меня вообще послушали?» Расстроился Каламити. «Еж не Pip! пип! Вы знаете, что все мои планы — полное дерьмо!» Я повернулась телекинезом, левитируя бинокль к своим глазам. Я все еще не могла ничего чувствовать. Анестезирующее заклинание в Меди делало свое дело — Но это не препятствовало мне использовать мое заклинание левитации. Вообще, стало даже легче его сотворять. Всю оставшуюся половину пути я поддерживал свой вес настолько малым, чтобы Паерлайт могла нести меня, пока я левитировал остальных вместе со стеной позади. Черная единорожка, не теряя времени, оборачивала меня в остаток наших медицинских бинтов, в то же время выговаривая за то, что я приняла на себя еще одну ужасную атаку. Но когда боль прошла. Я почувствовала уверенность, что сделала все правильно. Что-то было не так. Я чувствовала это в том месте, на которое попали споры. Что-то медленно двигалось под моей кожей. Что-то, что даже заклинание «Вельвет» не могло определить. Я левитировала мое собственное переднее копыто так, что можно было проверить медицинское диагностическое заклинание Пипбака. Оно подтвердило, что я чем-то больна, но не смогла выяснить, чем именно. Это не был яд и не было заражения спорами. Нет, эта мерзостная жижа летающих растений была пронизана порчей. Я никогда не верила, что смогу пройти весь путь, не заразившись порчей. Я никогда не была такой везучей. Скорее, это был вопрос в того, насколько велико заражение и насколько быстро порча возьмет свое. Я знала, что сообщество, хранящее секреты башни Денпони, Обладала заклинанием, которое могло очистить от порчи, хоть и не знала, может ли оно полностью устранить ущерб, нанесенный ею. Это было моей надеждой. Среди развалин Олд Олная было несколько почти нетронутых зданий, одним из которых была больница. На ее крыше стояло устройство, которого я никогда раньше не видела. Раскрашенное розовым и желтым, оно походило на огромный леденец с забавными пропеллерами, прикрепленными сверху. «Это еще что?» — спросила я, показав на нее копытом. э это, наверное, небесный фургон земли пони», — ответил Каламити. «Они их придумали, чтобы им тоже летать можно было». «Это могло помочь! Не нужно будет бежать по земле, левитируя остальных по воздуху для безопасности!» Я в надежде спросила. «Думаешь, оно еще работает?» Неа, — бурсил Каламити, разрушив мои мечты о безопасном полете над землей в машине земных пони. И тут же добавил, "Ну уверен, читок ее подлатаю, и эта детка полетит как миленькая. Надежда воскресла. Великолепно, потому что это наш план Б. Я осмотрел оставшиеся кварталы, заметив странную светящуюся антенну, торчащую среди множества ящиков и баррикад на крыше здания напротив больницы и разрозненную колонну древних военных машин на дороге. Среди них были опрокинутый грузовой фургон, с выброшенными из кузова металлическими ящиками и тяжелый танк, наполовину вросший в землю. Вместо обычного землистого цвета или камуфляжной раскраски танк был покрыт яркими разноцветными полосками. Краска облупилась и выцвела, но все еще бросалась в глаза удивительно вызывающим пятном посреди серых кварталов. «Этот танк похож на радугу!» — рассмеялась я. Трудно было придумать разумные причины для подобной раскраски. «Правда!» — Значит, вот как они выглядят, — спросила Ксенит. Увидев мое недоумение, она объяснила. — Я никогда не видела радугу. Сначала сказанное зеброй показалось мне невероятным, потом ужасно грустным, а потом меня одолело любопытство. Я подняла голову к небу, плотно укрытому облаками. Я уже видела, как здесь шел дождь. Дожди на самом деле шли часто, но здесь, снаружи, я ни разу не видела радуги, кроме тех, что были изображены на картинках и плакатах. Фактически, единственными настоящими радугами были те, что я видела сто или два, когда работали оросительные системы в саду. Искусственный солнечный свет смотрительницы просачивался сквозь водяной туман, создавая сияющие арки чудесных цветов. Еще будучи маленькой, я упрашивала маму разрешить мне поиграть с ними. И она таки разрешила мне как-то раз. — Агась! — Каламити будто прочел мои мысли. Чтобы сделать реальную радугу, нужна магия или прямой солнечный свет. Видать, на эквестрийские пустоши нормальной радуги-то отродясь не бывало. Он на секунду задумался и добавил. — Разве что над вечно диким лесом. Там так бывает, что облака местами типа ветром разносят. Мы с Вильветри Меди переглянулись. Меня словно полоснули ножом по сердцу. Я ведь даже не думала, что буду скучать по ним, пока не осознала, что теперь все мы жили в мире, где не бывает раду. Ще их пристрелю!» объявил Каламити перед тем, как зубами поднять гром и поставить его на перила эстакады, прицелившись в одну из адских гончих в городке внизу. Нет, Прошипела Ксенит, опуская копытом винтовку. «Если ты выстрелишь, то дашь им знать, что мы здесь!» «Подождите!» — Вилет Ремеди, начала развивать свою мысль, но я была сосредоточена на Каламити и Ксенит, А они были сосредоточены друг на друге. Пегас начал что-то говорить с винтовкой в зубах, затем положил ее, чтобы должным образом ответить. «Агась, не думаю, что смогу вынести парочку, пока не поймут, откуда выстрелы. Потом еще несколько, когда они вылезут из тех зданий, чтобы смотреться. Давайте позволим им бежать прямо к нам. Между ними и нами довольно приличное расстояние, чтобы успеть подстреливать их всех». Я уже доставал свою снайперскую винтовку, левитируя мое находящееся под наркозом тело в оптимальную снайперскую позицию. Литлпи, подожди! — сказала Вильвет, но ее следующие слова прервала наша спутница-зебра. — Вы дураки! — Ксенит бежал на место. — Не так нужно вести себя на территории врага. — Враг превосходит нас в количестве. Это вам не глупые рейдеры, а смышленные противники. Не ведите себя так безрассудно! Каламити вздернул голову. — И че ты предлагаешь нам делать? Прятаться и красться? — Да! — твердо кивнул Ксенит. Быть осторожными, двигаться быстро, держаться по ветру и в тенях. Всякий раз избегать встречи. Убивать только, если встречи неизбежно, но быстро и бесшумно. Каламити посмотрел на меня. Я предлагаю, давай вынесем, сколько сможем, пока далеко от них. Чем больше прикончим сначала, тем с меньшим числом будем драться вблизи. Ксениц вздохнула, встав между мной и Каламити лицом к нему. «Послушай меня!» Я наблюдал за тобой. Ты охотник. Ты знаешь, как быть охотником, но знаешь ли ты, как быть добычей? Каламити отступил на шаг и приподнял насекомоглазные визоры своей брони, чтобы взглянуть на нее своими глазами. А мне не интересно быть добычей. А я вот провела большую часть своей жизни в качестве жертвы. Я знаю, как выжить, когда ты в меньшинстве и тебя преследуют. Возможно, тебе стоит прислушаться. Каламити посмотрел мимо ксенит на меня. — Литл Пип, решение за тобой. Зебра тоже повернулась ко мне. Я взвесила варианты. Но в конечном счете победила знакомая мне тактика. — Я согласна с Каламити. Мы перестреляем столько, сколько сможем, прежде чем туда пойдем. Я левитировала снайперскую винтовку к себе, зарядила ее бронебойными патронами и прицелилась. На такой дистанции ЗПС был бесполезен, но я запросто могла попасть в голову, «Просто целись через оптику». ксенит заржала, встряхнув головой. Коламите подобрал гром спидфайр с асфальта на эстакаде и занял позицию в 20 метрах от меня. «Проклятие, стойте!» — услышал я крик в леве меди, но уже нажал на спуск. «Бах! Бах!» Воздух наполнился оглушительным громом, когда мы начали стрелять. Я видела через прицел, как голова адской гончи взорвалась кровавыми брызгами. Я двинулся, беря в прицел следующую цель. Теперь все адские псы смотрели вверх. Я нашла вторую цель и выстрелила, но существо двигалось слишком быстро. Я целилась с упреждением, стреляя второй раз, затем третий. Я больше не могла прицелиться в определенную часть его тела. Я просто надеялась попасть хоть куда-нибудь вообще. Мой второй выстрел попал в цель, но это только замедлило адскую гончую. Третья пуля совсем никого не задела. Я продолжала попытки. Несколько ответных лучей магической энергии рассекли воздух, но мы находились слишком далеко и вдобавок были хорошо защищены эстакадой от всех неприятностей, кроме навязчивого снайпера. Каламити был более удачлив. Каждый его выстрел поражал цель, раня или убивая. Он отстреливал тех, кто был на улице, а я сосредоточился на тех, кто только выходил из дверей. Это лучше срабатывало. Я повалил второго и третьего. Дерьмо! Разочарованно прошипел Каламити, когда адская гончая, в которую он целился, внезапно нырнула под землю и начала рыть проход сквозь нее, как будто это была мокрая туалетная бумага. Каламити отстрелил хвост существа до того, как оно исчезло. Они больше не показывались в дверных проемах, и я видела, как последний из оставшихся на улице адских гончих исчезла в норе. Мы убили всего десяток. «Блестяще сработали!» Вилюет закрыла мордочку копытом. «Оба! Теперь они знают, что мы здесь!» «А мы, к тому же, напали на них первыми!» Она выглядела возмущенно. Каламити помахал раненым крылом. «Мне крыло не согласно!» Уши в поникли. «Теперь, — сказала Ксенит Каламити, — ты топыча! Все мы топыча!» Они пришли за нами на эстакаду, а я все еще была парализована анестезирующим заклинанием. Адские гончие не были настолько глупы, чтобы взбираться по откосу, как мы надеялись. Вместо этого они прорыли своими мощными когтями ход в контрфорсе под нами и начали взбираться. Первая скарабкалась на ограду практически над нами. Паерлайт среагировал стремительнее всех, выдыхая в морду то и радиоактивное зеленое пламя. Каламити быстро оживился, выстреливая из двух винтовок прибой в броне Анклава прямо в торс адской гончей, когда она чиркнула когтями, чуть было не задев жар Чудище упало, растворяясь на лету. «Они появляются у нас из-под ног!» – предупредила Ксенит, перед тем, как отвернулась порыться в своей сумке. Льве проворковала Пайерлайт. «Не будешь ли ты настолько любезно поджарить их всех?» Пайерлайт довольно ухнула и перемахнула через край. Снизу я услышала рев пламени. Пайерлайт смогла вынести двоих, прежде чем большинство псин прекратило подъем и начала палить в нее. Она мелькала, уворачиваясь и лавируя между лучами магической энергии, оттесняющих ее от астакады и пони, что она защищала. Ксенит достала бутылку и передала ее Вельвет Меди. «Окуни свои пули в это, перед тем, как зарядить», — поручила она. «Яд покалечит существо, если выстрел был недостаточным, чтобы убить». Вельвет Меди с мрачным выражением морды разрядила свой дробовик и смочила пули ядом, как и предлагала Ксенит. Еще двое крались вдоль ограды. На этот раз я была готова. Пролевитировав мало Мэкинтош и скользнув за ЗПС, выстрела им в головы. Мозги адских гонщиков разлетелись, когда пули прошли их черепа насквозь. На место двоих убитых встали трое новых. Звук крошащегося бетона сигнализировал о большом количестве адских гонщиков, прорывающих ходы непосредственно через эстакаду от вершины контрфорса. Анестезирующее заклинание Вильвет Ремеди ударило одну из гонщих и заставило ту упасть. Вильвет прицелился из дробовика в другую и засомневалась. Адская гонча бросилась на нее. Я едва успела оттащить вельвет телекинезом. Когти псины оставили неглубокие красные линии на ее грудке и горле. «Сдавайся!» — предложила она этому существу. «Не заставляй меня ранить тебя!» «Твою мать!» — закричал Каламити, выстреливая очередь энергомагических сгустков в гончу. Существо превратилось в дымящееся пюре, оставляя вельме Тремеди и Каламити смотреть друг на друга через дымок. «Не общайся с ними! Им пофиг!» — Они разумны! — прокричала она в ответ. — У них есть право жить! — Ты слышала зебру? — крикнула Каламити, разворачиваясь для выстрела под другой гончей, выкопавшийся из асфальта. — Они охотятся на нас! — И чья в этом вина? — съязвила она, создавая щит вокруг ксенит. Когти адской гончей прошли сквозь него, как будто тот был сделан из цветного воздуха. Зебра ринулась в атаку, поднимаясь на задние ноги, одним копытом блокировав лапу монстра, а другим ударяя его в кадык. Потеряв дыхание, гончие упала. «Хоть кто-нибудь, когда-нибудь вообще пытался просто заговорить с ними!» Раздраженно крикнула Вельвет. Е перезарядила мало Макинтош так быстро, как только могла. Они появлялись еще быстрее. Теперь становилось сложно отстреливать их по мере приближения. А один хороший удар когтей может убить любого из нас! Вокруг нас были окровавленные тела адских Гончих и лужицы Слизи. Мы смогли убить еще десяток, и чудом никто не оказался ранен и не погиб. Даже если в Льве и была права, то уже слишком поздно. Я сообщила ей это, когда выстрел в упор по гончей оказался неудачным. кактистая тварь приближалась ко мне. В Льве запела. Это было всего одна высокая нота, но адская гончая сразу же отшатнулась, закрывая своими когтистыми лапами уши. Она повернулась и исчезла в дыре, из которой появилась столь быстро, что я даже не успела воспользоваться своим прицельным заклинанием, дабы стрельнуть по ней. Вильвет продолжал держать ноту, сильную и звонку. Я оглянулась по сторонам. Остальные гончие тоже стали спасаться бегством со стакады. Когда все гончие исчезли, голос Вельвет наконец замолк. Тяжело дыша, она урезонила нас сердитым взглядом. «Дикие звери и монстры — это одно, но с разумными существами можно разобраться и более мирными путями». Конец первой части